Глава 13. Джоушан. Шан. Джоу сидел в своей комнате над книгой и рассеянно пялился в текст. Буквы упрямо не хотели складываться в слова. Мысли витали слишком далеко от Брэдбери. «Я осознал, что не справляюсь и должен уйти с поста руководителя колонии», заявил за ужином француз. «Однако не хочу сформировать вакуум власти, так что мы с ребятами подумали и просим мисс Хилл занять эту должность. Какой гул поднялся. Девушки наперебой расспрашивали, что же случилось. И правда, что? А случился переворот и игнорирование правил важнейшего проекта в истории человечества, и именно в тот момент, когда судьба мира висит на волоске. Американцы и русские попытались побороться за пост руководителя, не поделили его и поставили во главе ту, которая устраивала обоих. Но на деле, очевидно, заправлять всем будут они. Или даже Кинг и Ламбер. А Волкова выбросят на обочину, как сыгравшего свою роль. Джессика, естественно, сильно смутилась и пыталась отказаться, но нет, она никуда не денется. В итоге ведь согласилась. Ашан молчал весь вечер. «Надо непременно написать жалобу китайскому координатору проекта и рассказать все, что тут случилось, ведь на рапорт Кристофа полагаться нельзя. Вряд ли он опишет то, что после переговоров происходило на кухне». «Конечно, Шиламбер отправит отчет с записью переговоров с пришельцем в кают-компании, но там все оставалось в рамках приличий, хотя определенное давление имело место». Но подлыми свиньями его товарищи стали позже. Волков начал разборки с Кингом, и сначала Джоу казалось, что русский с ним на одной стороне. Однако потом неуравновешенная психика того показала себя во всей красе, и Дима начал оскорблять Шана и плевать ему в душу. В глубине души промелькнула мысль, что не стоило получать из-за него все эти шрамы, пусть бы он сдох от удара металлического троса. Впрочем, прочь такие мысли. Даже несмотря на отвратительное поведение, Волков не заслужил смерти. Но уважения точно лишился. Теперь три года придется куковать тут с тремя мужчинами, и каждый из них по-своему хорош. Кристоф подставил его в споре с Кингом, так что он либо слабовольный, либо просто не на той стороне. Айзек игнорировал и затыкал его, ставя собственное мнение сильно выше, и он же сказал, что не отдаст ему должность, то есть выглядел как самый враждебный. Однако не был самым мерзким. Врага можно бояться, можно ненавидеть, но можно при этом уважать. Из всей троицы наиболее отвратительным оказался Волков. Именно потому, что он не хотел занимать сторону, гадил всем Стравливал их друг с другом, а в последний момент ловко переметнулся к победителям, когда понял, что не получит ни лидерства, ни похвалы. Шан был уверен, что они сговорятся, и в рапорте именно его назовут дебоширом, хотя все было совсем не так. Он отложил книгу, поняв, что с чтением явно не сложилось, и посмотрел на часы в планшете. До его смена оставалась около двух часов, и ложиться спать не имело никакого смысла. Завтра уже Джессика будет раздавать дежурство по наущению Кинга. Так что ему достанутся худшие смены под утро, ведь не получалось толком поспать не до вахты, если не лечь сразу после ужина, не после. Да, Джоу готов поспорить, что сегодня его последняя первая смена. Она была не просто хорошей, а отличной, так как партнером по дежурству выступала Нойман. «Мари...» После сегодняшнего вечера он понимал, что девушка – последний лучик света. Все остальные предали его. Впрочем, Мичика тоже вроде бы не была стервой, хотя с ней диалог у Джоу так и не наладился. Так что хорошо, что с Мари они подружились и, вполне возможно, сблизились даже больше. Надо проводить с ней максимум времени, чтобы все видели, что у него есть друзья, что он не отчепенец в этом лагере предателей. Упорным трудом Шан добьется того... что история запомнит его как истинного пионера Марса, а мелких кретинов вычеркнет. Даже мысль о том, что в Википедии в статье Дмитрий Волков будет написано, что он, предатель первой марсианской экспедиции, грела душу. И он, Шан, показ будет дружелюбным с коллегами, будет улыбаться, работать рядом, и потом уже сдаст всех с потрохами, причем не своими руками. «О, как приятно будет смотреть, как их презирает толпа, как все пожимают ему руки, игнорируя этих дураков, а Джоу им неловко улыбнется, мол, не я, а кто-то другой вас подставил. О да, месть, блюдо, которое надо подавать холодным. А сейчас, раз уж спать не вариант, можно написать личный рапорт». Он открыл почтовый клиент и стал печатать. Уважаемый директор Центра коммуникации программы колонизации Китайской Народной Республики Вэньмин, Данный рапорт подготовлен мной, Джоу Шаном, для того, чтобы показать вам, с какими трудностями здесь приходится сталкиваться. Прошу вас принять его и поместить в архив, но не публиковать и не передавать данную информацию другим странам-партнерам. Сегодня, во время переговоров, Шан сидел в первом модуле, и ему было тоскливо, да и спать хотелось. Период жалости к себе прошел, рапорт был составлен и отправлен, требовалось просто отсидеть смену. Мари сидела во втором модуле, но там же почему-то торчал Волков, судя по показаниям планшета. Что он там забыл? Его смена под утро вместе с Крисом, который, сдав должность, решил подежурить вместо Джессики. «Ладно, можно подождать». В конце концов, уйдет же русский спать, и тогда шанс присоединиться к Мари, чтобы не заснуть на дежурстве, да, и в принципе потому, что с ней хорошо. Он достал тюбик смази, чтобы нанести ее на пару плохо заживающих шрамов на левой щеке. Средство было весьма качественным, снимало боль, воспаление, помогало успешному заживлению, и, что немаловажно, учитывая, что он мазался ей трижды в день, оно не воняло. На Джоу было около 15 зашитых шрамов и еще около 100 мелких садин, которые быстро затянулись. В целом он практически восстановился, за исключением двух крупных шрамов. Скоро они затянутся, и можно будет снять швы. Ну и, наконец, прекратить терапию. Мазь заканчивалась. После смены можно бы зайти в третий модуль, взять другой тюбик. Уже какой по счету? Мичика говорила, что извела на него кучу лекарств. Что ж, он заслужил. Шан выдавил на указательный палец правой руки немного мази и аккуратно втер ее в раны и кожу вокруг них, после чего закрыл тюбик и сходил вымыть руку. Вот чего тут не хватало, так это салфеток. Однако воду можно очистить, и тащить сюда килограммы бумаги было бы преступлением. Особенно, если ее нельзя читать перед сном. За дверью было слышно, как Мари что-то мычала себе под нос какую-то мелодию. Джо решил не входить без предупреждения и пару раз тихо постучал в дверь. Комрайн, входите с немецкого, раздался изнутри голос Нойман. Ой, заходи открыто! Она засмеялась, как раз, когда китаец приоткрыл дверь. Задумалась, ответила на немецком: Извини. Сесе? Спасибо, с китайского, ответил Шан, улыбнулся и добавил. «Поблагодарил тебя на китайском за разрешение войти». Мари еще сильнее захихикала, у нее явно хорошее настроение. Хорошо, что русский ушел, теперь Джоу получит удовольствие от общения с ней один на один. Ее смех казался приятным, особенно учитывая, что обычно девушка была строгой и собранной. «Решил присоединиться ко мне на вахте? Давай, все равно тут скучно». «Ничего более удивительного, чем то, что происходит с нами, случиться уже не может», – заявила ему Мари. Ее правда. Что может быть удивительнее, чем контакт с инопланетной жизнью? Шан присутствовал при первой встрече и так вымотался и перенервничал, что Диме пришлось тащить его до лагеря на тележке. Ну вот, снова Волков всплыл, когда не звали. «Как твои дела, Шан?» – немка была сама учтивость. Я заметила, что ты переживал сегодня вечером. Это из-за переговоров или из-за ухода Криса? Какая внимательная, явно следит за тем, что с ним происходит. Ей точно нравится Джоу Шан. Да, я переживал. Мне показалось, что некоторые наши коллеги слишком неэтично себя вели. Довели Криса, вот он и ушел. Как-то все навалилось, вот и разнервничался, выдавил из себя Шан. Марина секунду задумалась. Наверное, ей уже с той версии произошедшего передали. И надо думать, последним был Волков. А в пересказе русского наверняка виноватыми были представлены все, кроме него самого. Но Нойман умная и вряд ли бы поверила в такое. «Мне Дима говорил...» Она задумчиво смотрела на Джоу. «Свою версию. Как я поняла, вы все были хороши. Но вот ведь не задача. «Ну, Волков, ну ты и гад все-таки...» И его подставил перед Мари. Все же так смог новости преподнести, что она поверила. Но нужно вести себя благородно, не показывать негатива, пусть заметит разницу между Шаном и ним. Да уж, он вздохнул, хлопнул себя по коленям и улыбнулся. Но это дело прошлое. Сейчас надо думать о будущем. По Мари было видно, как она расслабилась после его слов. Парень тоже успокоился и улыбнулся шире, во все тридцать два зуба. От этого заболели щеки, и шанс слегка поморщился. «Болит?» – она сочувственно посмотрела на него. «Да, что я спрашиваю, понятно, что болит. Мне стыдно, что это я фактически тебя так отделала. Прямо смотрю на тебя, и самой больно». «Мари, не надо. Во-первых, не так уже и больно, скоро ни следа не останется. А во-вторых, ты совсем не виновата. Мы же выяснили, это трагическое совпадение кучи факторов». Шаны правда, не хотел никого винить, а уж ее и подавно. А если быть честным, то Волков должен был следить за японкой лучше, и тогда ничего бы не произошло. Но Нойман очень заботится о нем, у нее явно есть к нему чувства. Приятно это осознавать. Вот если бы и между ними возникла связь, и они стали бы не просто друзьями, а парой. Парой, которая противостоит заговорам, некомпетентности и эгоизму. первой серьезной марсианской парой, ведь отношения американца и индианки явно слишком эмоциональны и долго не протянут. Надо бы понять, насколько глубоки чувства немки к нему, ведь может так быть, что и ему пора показать свои. «Шан, а ты ведь остаешься заместителем?» Перевела Марить Тиму. очень интересное русло перевела. «Ты знаешь, нам ведь пока не пришел приказ земли, так что я все еще остаюсь заместителем». но заместителем Ламбера, а не Хилл. А что будет, когда придет приказ, я не знаю. Формально рассуждая, при уходе Криса с поста я должен был бы занять его место, но не буду давить, пусть дома решают». Вот так он решил все обернуть, чтобы никто и не подумал, как его задело назначение Джессики. «А как ты лично думаешь, Хилл справится с колонией и переговорами?» Марий продолжала расспрашивать. «Интересно, это именно ее вопросы или отголоски мыслей и идей, которые ей Волков тут напел?» «Поживем, увидим, Мари», — ответил Шан. «Если ее в итоге утвердят, тогда и посмотрим». Ну и закивала в знак согласия. «Вот я лично думаю, что она отлично справится с переговорами, но колония лучше заниматься тебе. Так что было бы здорово, если бы ты остался заместителем и помог ей разбираться со всеми фишками». Она хоть и инженер, но мыслит скорее глубоко, чем широко, а у тебя уже какой-никакой опыт в этом. Ах, Мари-Мари, как приятно слышать. Само собой, он разберется с любой ситуацией в колонии лучше, равно как и с бюрократическими вопросами. И хотя в самом начале Шан и воротил нос от такого, сейчас ему уже казалось, что все суета и усталость – приемлемая цена за то, чтобы контролировать атмосферу миссии. Иначе все, ради чего они и миллионы людей на земле старались, развалится. Так что нужно оставаться на вторых ролях и фактически управлять тут всем. А англичанка? Пусть она и в самом деле занимается марсианами и отвечает перед землей за каждый косяк американца и русского. Далеко не факт, что она лучше проявит себя на переговорах, чем Крис. В общем, в ответ на слова Мари китаец только улыбнулся. Нойман, надежный союзник. Хорошо, что он ей нравится. А что ты думаешь насчет них? спросила Мария, сделав ударение на слове них. Шану не нужно было объяснять, о ком она говорит. Какие-то выводы для себя сделал уже. Только тут Джо с удивлением понял, что так был занят выяснением отношений, что совсем забыл о своей научной миссии, о том, что у него на руках куча информации, и он ее вовсе и не анализировал до сих пор. Как же сильно его задели сегодня. «Пока никаких новых мыслей», – подумав, ответил он. «То есть я осознал, что нам сказали про число попыток, про этих несогласных». но понимание, что делать дальше, как нам в итоге прийти к согласию и, главное, к согласию в чем? Как не было, так и нет». «Да уж», – протянула девушка, – «хотя у меня есть теория про то, что им нужно». Джоу замер и стал пристально смотреть на нее. Мари заметила его взгляд и продолжила. «Самое сложное во всех этих переговорах – то, что мы совершенно не понимаем, каков предмет договора». Все мы думаем о том, чтобы получить какие-то ответы, что-то выведать, выпытать. Но чего хотят от нас они? Говорят, что стремятся к упомянутому тобой согласию. И ты верно подметил, не говорят, в чем оно заключается. При этом им не интересны никакие бумаги, договоры и клятвы. А что тогда согласие для них? Если не обещание, пакт или другое бумагоморание, то что? Ерунда же получается. Шан кивнул, и она продолжила. «Так вот, я думаю, что это и есть ерунда. Их цель – заставить нас нервничать, переживать, срываться друг на друга и показать, сможем ли мы выдержать давление, ответственность, о которой они упомянули пару раз. Но сам посуди, что за нелепость? Пять попыток. Мы что, в детской сказке? Это явно было сказано, чтобы мы волновались больше». и они наблюдают за тем, скатимся ли мы до уровня животных или окажемся достойными роли космической расы. Согласие внутри нашего коллектива – оно есть или нет? Своеобразная теория. На первый взгляд Шану показалось, что Мари перегибает, ведь что-что, а испытание это точно из детских сказок. Но вот мысль о том, что они и правда недостойны уважения, оказалась верной. Только Нойман не понимает, кто во всем виноват. Уж точно не Джоушан, что там говорил пришелец об ответственности. Китаец точно был ответственным. В безалаберности его никак нельзя было упрекнуть. Знаешь, Мари, какая-то талика правды в твоей версии есть. Нельзя не заметить, что именно после прибытия пришельцев в нашем коллективе начались трения и даже хуже, со вздохом поведал свои мысли Джоу. Но я не верю в испытания от инопланетян так же, как ты не веришь в пять попыток. Думаю, что согласие не ерунда, а некая непонятная нам пока что форма подтверждения намерений. А вот теория в целом – ерунда. Тем не менее, я соглашусь с твоим тезисом, что некоторые наши друзья оскотинились. Меня это тоже расстраивает. Вне зависимости от того, влияет ли их поведение на мнение Геншо о нас и обо всем человечестве, мы должны вернуть их на правильный путь, пожурив за неуважительное отношение к нам. Говоря это, Джо усмотрел собеседнице в лицо. Пока он говорил, ее глаза стали мутно равнодушными, словно остекленев. А под конец девушка натужно улыбнулась. Ответа не последовало. Мари удостоила его только небольшим кивком головы, после чего отвернулась и стала что-то делать в своем планшете. Ну и что он сказал не так? Вроде поощрил ее, хотя без критики не обошлось. Но ведь нельзя теорию Нойман... «Назвать абсолютно верной, она и сама должна понимать. В общем, как-то странно все, не так женщина должна реагировать на мужчину, который ей нравится». Через некоторое время Мари убрала планшет, снова повернулась к нему и заявила. «Шан, я просто сделала предположение. Ты, как ученый, должен понимать, что теорий может быть много». Мне пришла в голову такая, но ты тоже должен иметь хоть какую-то точку зрения о природе происходящего, пусть даже самую нелепую. Если мы не будем искать и копать, то как мы вообще чего-то добьемся? Давай-ка поступим так, каждый из нас еще раз оценит ситуацию, а в середине смены мы встретимся за чашкой кофе и обсудим идеи. То есть она его прогоняла. А он-то думал, что их отношения все лучше и лучше, а нет. Что-то Мари не понравилось в словах Шана. Наверное, во всем виновата ее самомнение. Ведь именно она объяснила, почему первая разведка не нашла инопланетян, обнаружив их повторно. Великая умная Мари Ноймен обиделась на него за то, что он развенчал ее теорию, хотя что это вообще за теория? Ненаучная белиберда, больше подходящая под какое-то второсортное фэнтези. Но ничего. Он сейчас займется выстраиванием нормальной гипотезы и спустя несколько часов таки убедит ее. Мари, милая Мари, поймет, что он вовсе не хотел ее унизить, а просто желал отвлечь от неверных мыслей. Шан сказал, что согласен, улыбнулся и вышел. Девушка тоже улыбнулась, но ее улыбка совсем не содержала тепла, выглядела скорее дежурной. Женщины все-таки странные и непонятные создания. Прошло около четырех часов, до конца смены оставалось часа полтора. Жутко хотелось спать, но еще большим было стремление что-то стройное придумать. Сколько же мыслей побывало в его голове за это время? Чего только Джоу не пытался из себя вытянуть, какой только тайный смысл не пробовал искать в словах инопланетян, но нет, все без толку. Мифическое согласие, вымершие несогласные, процесс без документов, двигателей без инерции – Все перемешалось в его мозгу с уже уютно обосновавшимися там Кингом, Волковым и Ламбером. Карусель образов явных и невнятных носилась перед глазами. Кофе закончился. Одиссей наворачивал круги вокруг Марса. Волков обнимал Джессику и кричал ему что-то насчет того, что они с англичанкой всех обманули и захватили власть. Инопланетянин, выглядящий как престарелый тибетский лама, окруженный сиянием, объявил, что они давно были на Земле и следили за Шаном Джоу, как за избранным. «Но что доказал, что ты умнее всех?» – спросил его Кристоф почему-то по-китайски. «Конечно доказал. Я же сижу тут и работаю, а не как вы устраиваю революции и кражи чужих научных теорий», – ответил Шан по-французски и удивился, ведь он не знал этого языка. «Да ты сам украл теорию, Мари Нойман!» – рассмеялся ему в лицо Кинг. «Все твои мысли крутятся только вокруг ее слов!» «Это неправда, я не крал!» «И вообще, ее теория – мусор, шлак!» «Мари хороша, умна, но на этот раз облажалась!» «Зачем мне воровать тупую теорию?» Шан не мог поверить, что в своем стремлении задавить его парни зашли так далеко, обвинив в воровстве. «Какие низкие существа!» Волков ворвался в рубку Одиссея, налетел на него весь красный от злости и, брызгая слюной, стал пытаться ударить. Мари закрыла его собственной спиной, но Дима разбил ее лицо в кровь огромными кулаками. — Ты этого хотел, китаец? — орал на него бешеный русский. — Теперь Мари мертва, а все потому, что любила тебя. Я убил ее, а ты будешь с этим жить, зная, что она погибла, а ты разочаровал ее как мужчина. «Ты не смог спасти ее, не смог доказать, что теория неверна!» Шан открыл глаза и вытер пот со лба. Он упал лицом на планшет и, судя по всему, отрубился прямо во время просмотра записи переговоров. Вот блин! Прошло больше часа, и до конца смены оставалось минут двадцать. Надо срочно идти к Марии и признавать, что ничего не вышло. Так лучше, чем просто не прийти Лучше сказать, что мыслей много, их надо систематизировать и все такое». Джоу пригладил волосы, протер глаза и понял, что пора опять смазать раны. Однако в тюбике осталось так мало мази, что он решил сразу после смены зайти в медпункт за новой упаковкой и уже потом, перед сном, обработать шрамы. В голове мелькнула сцена из сна, как волков уродует лицо Мари. «Ужас! Приснится же такое!» Встав со стула, он ощутил, что у него затекли мышцы, так что сперва Шан размял ноги и повращал суставами. А потом взял планшет и двинулся во второй модуль через четвертый, чтобы захватить чашку кофе. В четвертом он поднялся из шлюзового помещения в кают-компанию и прошел на кухню, где встретил Мичика, присевшую на столешницу и пьющую кофе. «Рановато она», — подумал парень. «Привет, Шан», — улыбнулась японка. «Ты уже все? Закончил вахту?» «Доброе утро. Еще нет, но скоро передам. Сейчас иду к Нойман». Она просила перед концом вахты заглянуть. Решил выпить кофе. Джоу выбрал чашку и запустил кофемашину. «А я рано встала, выспалась. Решила поработать немного перед готовкой. Сегодня моя очередь. Так что я допью кофе и пойду в третий. Займусь делами, а позже вернусь накрывать завтрак». «Сегодня будет йогурт. Я недавно разобралась с закваской и прочла инструкцию, как его делать на сухом молоке. Собственно, еще вчера поставила в третьем настаиваться, так что все должно получиться», — ответила девушка и снова сверкнула белоснежными зубками. «Что-то она скрывает за этими зубками и щечками», — подумал Шан. «Что-то не договаривает. Ну да ладно». «Йогурт — это здорово. Я бы добавил туда свежих ягод, если выросли». Ну, или Джем. Кстати, Мичико, я после смены загляну к тебе, у меня мазь заканчивается, но пойду. Он взял кофе и нацепил дежурную улыбку. Мичика как раз отхлебнула из чашки и кивнула в знак того, что поняла. Шан начал спускаться к шлюзу. Благодаря тому, что лестница винтовая, это было не так-то сложно сделать, держа в руках чашку. На одиссее при разгоне и торможении не получилось бы двигаться из помещения в помещение с напитком в руках. С другой стороны, никому и в голову не пришло бы в космосе налить жидкость в чашку. В общем, Шан спустился и отправился по коридору во второй модуль. Зайдя в модуль, он аккуратно прикрыл за собой дверь, чтобы не греметь, и по такой же винтовой лестнице поднялся к дежурной. Дверь в нее оказалась приоткрыта, и из помещения слышались голоса. «Кто это здесь?» «Размышляю, нет ли тут какой-то ловушки?» – раздался негромкий голос Волкова. Вот черт, и что он тут делает? Уже заступил на вахту, а зачем так рано? Кто его звал? Вот и я не могу понять, зачем все. Я с Шаном тоже поделилась идеей, ему не понравилось. И долго она будет припоминать это. Еще и с русским зачем-то поделилась. Сказал, что разве что крупицы правдивы. Я думаю, он просто еще не отошел от нашей ссоры, внутренне протестует, вот и решил отрицать сходу. Мягко прозвучал димин голос. «То есть он назвал Джоу истериком?» «Ладно, я и сама до конца не уверена, если честно. Все слишком запутанно и необычно». Шан понял, что дальше подслушивать было бы неправильно. Надо или уйти, или зайти к ним. И что же делать? «Мари, твоя смена кончается. Мне стоит, наверное, пойти и взять кофе, чтобы проснуться. А то я прибежал сразу, как умылся». Голова гудит страшно. После некоторой паузы девушка ответила. «Дима, знаешь, это очень приятно слышать. Я счастлива, что ты вспомнил обо мне раньше, чем о кофе. Милая, конечно же, я вспомнил о тебе. Я вспоминаю о тебе, просыпаясь и думаю о тебе, засыпая». Рассмеялся русский. «Волков что, флиртует с его женщиной? Что за вольности?» «Так, мари давай поставь уже русского на место». «А ты мне порой снишься, Дима», — сказала она, и голос был вовсе не возмущенный, а нежный. Шан почувствовал, как в глазах потемнело. Мурашки пробежали по лицу, а пальцы сжались так, что чуть не раздавили чашку с кофе. Конец. Волков отнял у него достоинство, должность, а теперь еще и девушку. Джоу развернулся и тихо спустился вниз. Так же тихо открыл шлюз обратно в четвертый модуль, немного согнувшись... Прошел в коридор и, стараясь не хлопнуть, закрыл дверь за собой. Он не помнил, как очутился в первом модуле. Что же творится? Дыхание сперло, в районе сердца ощущалась боль. Невероятно! Шан столько времени аккуратно следил за Мари, исследовал привычки, запоминал, что ей нравится, что нет, незримо ухаживал, подкидывая решения интересных задач. и делал это так, чтобы девушка подумала, что догадалась сама. Он выучил, какой кофе и какие фильмы, любит Нойман. Знал, что ей нравится Майкл Джексон и Аба, Знал, что ее маму зовут Лена, а собаку, которую подарили в детстве Чарли. А Волков просто занял его место. Джо не выдержал и закричал. От крика стало легче, но возникла мысль, что он мог кого-то напугать, если рядом находились коллеги. Шан открыл планшет и посмотрел на карту колонии. Волков все еще был во втором с Мари. Ламбер, Камацу, Патил, Кинг и Хилл в третьем. В четвертом никого, а в первом модуле он был один. Никто его не мог услышать. Ну и хорошо. Шан снова заорал. Он ругал Диму, ругал Нойман за то, что выбрал другого, Ругал всех, ругал проклятый Марс. Через пару минут ему стало легче, и парень понял, что все еще держит в руках остывающий кофе. Он быстро выпил напиток и решил все же сходить за мазью. Надо приходить в себя, а там будет видно. Кружку поставил в дежурной комнате и пошел по коридору в третий модуль. В коридоре столкнулся с Крисом. Мужчины сухо поздоровались и аккуратно разошлись. Это было непросто, ведь коридор не предназначался для таких встреч. Войдя в третий и поднявшись в зал совещаний, китаец увидел открытую дверь медицинского отсека и стоящих за дверью Камацу и Волкова. «Что соперник тут делает? Зачем сюда-то пришел?» Решил отравить его мазь. От этой мысли Шан усмехнулся. Дима, услышав его, повернулся и сказал. «Привет, Шан. Я готов принять вахту, только таблетку от головы выпью. Что-то разболелось». А Мичика решила давление померить заодно. «Понятно, почему у тебя болит голова. Потому что ты не спала, а думал о чужой женщине. Вот почему». Хотелось выпалить именно это, но вслух Джоу произнес. «Давай пей таблетку, а я за мазью зашел». «Мечика, нашла тюбик?» Та отвлеклась от фиксирования в планшете показаний давления Волкова и подала тюбик с небольшого стола. «Держи шан. Надеюсь, скоро все заживет». Он, в свою очередь, надеялся, что у Димы такое давление, что сосуды вот-вот полопаются. «Спасибо», — ответил ей Джоу, а потом повернулся к русскому. «Дима, я заберу сейчас свою кружку из первого, и пост твой». Тот улыбнулся, как будто между ними ничего не произошло, и поднял вверх большой палец. Пришлось сухо улыбнуться в ответ. Мичика продолжила что-то измерять, воркуя с Волковым. «Давай, суетись, японочка, этот парень и тебя разочарует, ему другая нравится». Забрав кружку из комнаты дежурств, он вернулся в четвертый модуль, намереваясь помыть за собой посуду и лечь спать. На кухне Шан встретил Криса с кофе и Мари, видимо, только что вернувшиеся с вахты. «О, ты так и не зашел», — улыбнулся ему немка. «Стереть бы улыбку с твоего лживого лица, фройлен Нойман». Впрочем, есть мысль, как это сделать. «Извини, я занимался теорией, как и договорились. Устал просто, не хотел сегодня спорить. Я добью идею и обязательно обсужу с тобой». Остановившись, он сменил выражение лица на интригующее. «Кстати, а вы заметили, что между Камацу и Волковым что-то есть?» Крис повернулся к нему, а Мари визуально напряглась. Оба застыли с выжидающими лицами. «Ха!» «Я только что заходил в медпункт за мазью», — Шан показал им тюбик. «И увидел, что Дима тоже там». «Он сказал, что пойдет за таблеткой ибупрофена», — сбивчиво заявила Мари. «Так что все вполне логично». «Не знаю насчет таблетки, просто сквозь приоткрытую дверь увидел, как они обнимались». «Потопал там, погремел, вошел, и они уже делают вид, что давление Волкову измеряют». «Вообще, наверное, не стоило говорить вам, но ведь мы за открытость». «Зачем нам секреты?» Шан засмеялся. Мари побледнела, а Крис как-то напрягся. «Что, француз удивлен?» «Небось, тебе нравится Мичика. Ну так вот, теперь Дима и твой враг». «Ладно, я пойду спать. Был долгий день. Мари спокойной ночи, Крис спокойного дежурства». Шан откланялся, вышел и поднялся наверх. Перед сном он решил принять душ, надеть чистое белье и почитать Брэдбери. Казалось, что отомстить получилось. Приятное чувство, так что книга должна хорошо пойти. Пока Джоу стоял в душе, его посетила мысль, а не зря ли он так поступил. В конце концов, еще и Митчика подставила, она ничего плохого ему не сделала. Но да, это вряд ли всплывет. Бори перестанет думать о русском и будет свободно. А француз просто станет активнее ухаживать, а не так скрытно, что никто и не заметил его влечения к японке. Так что Шан ей еще и услугу оказал. После душа с чистым телом и чистой совестью он лег и начал читать, но отрубился уже на второй странице.